Глава 46. Теперь Наянга дернул Томми за куртку: Не обижай господина Боба, он не виноват, что мировое положение не улучшилось. Я понимаю, но так вот заявлять об этом общественности? Нет, никак не могу согласиться. А ты, Стас, почему молчишь? Почему не высказываешь свое мнение? Почему не высказываю? Высказываю. Ситуация тяжелая, но определенные подвижки наблюдаются. «Какие подвижки!» — закричал Томми. «Какие такие подвижки-задвижки! Люди умирают! Животные гибнут!» «И мы умрем!» — сказал печально Наянга. Боб шагнул к Томми. Лицо его блестело от слез, как хрустальный шар. Вытерши этот хрустальный шар масляной тряпкой, он протянул Томми ладонь. «Разрешите пожать вашу руку, сэр?» «Подай руку господину Бобу!» — зашипел Наянга. Черная рука двинулась навстречу белой, и они соединились над пляжем как символ братства и сотрудничества. «Вы — настоящий патриот Земли!» «Чего уж!» — застеснялся Томи. «Вы вот тоже...» «И я тоже!» — обрадовался Боб. «Все мы — единомышленники и соратники в деле борьбы за мир во всем мире! И как единомышленников и соратников я приглашаю вас к себе!» «Может, не стоит?» — засомневался я. «Поздно уже, нам завтра на работу». «А может, ты не хочешь мира во всем мире?» — спросил Наянга, который явно этого хотел. «Раскольник». «Нет, я не раскольник». «Тогда, сэры, прошу занять свои места. Автомобиль проследует до станции дом Лесуа без остановок». Мы забрались в машину. «Хотя больше не надо сэр, говорил Боб, заводя мотор. «Будем братьями». «Ты не против, брат Томми?» «Нет, брат Боб, я за». «И мы с братом Стасом за», сказал Наянга. «Я ничего не перепутал, брат Стас?» «Нет, брат Наянга». «Но как брат брата?» сказал Томми. «Хочу тебя попросить. Сделай одолжение, не ешь столько чеснока». «Сделаю, сделаю одолжение, брат Томми. Я ради брата даже лук в рот не возьму». Берег оторвался от машины и провалился в темноту вместе с замком и с заливом. Который так любят серфингисты. Вслед нам откуда-то с моря донеслось «Все хоккей!» И неизвестно было, кто это кричит. И непонятно, как это все может быть хоккеем. Я совершенно не чувствовал и не видел Земли. Зато ясно видел звезды. Вдруг мне показалось, что мы летим. Одно за другим мы пронзали созвездия Большой Медведицы, Кассиопеи, Лебедя. Потревоженные нами созвездия меняли очертания и становились ни на что не похожи. Едва не сбив с неба серп месяца, Боб резко повернул руль, и автомобиль боком рухнул в воздушную яму. Яма эта оказалась глубокая и широка. Мы никак не могли долететь ни до дна, ни до противоположного края. И все падали, падали, падали. Машина пыталась нащупать колесами воздух, но ощущала совершенную, первобытную пустоту. Оставалось надеяться, что на дне ямы все же скопилось немного кислорода. Когда внизу показались какие-то крыши, машина нащупала слабый воздушный поток и по нему скользнула на землю. Все встало на свои места. Дорога бежала под машиной, гранитные стенки мелькали сбоку и улетали назад. Шевеля кронами, мимо проносились деревья. Внезапно прямо на нас из-за какого-то куста выскочил дом и прыгнул к самому бамперу. Машина затормозила, качнулась вперед, затем назад и, наконец, выровнялась. «Станция дом мистера лесва Просьба освободить салон».